Глава четырнадцатая. «И что это было за заклинание? Сквозь сон я услышала голос бабушки лорда Таре, которая живо интересовалась чем-то важным. Я не полностью разобралась, но, кажется, это было некое атакующее заклинание парализующего типа», ответила Рамина. «Мы такое не изучали, но по повязи магических потоков было очень похоже». «Вот поганец!» — возмутилась леди Серея. Как только оживет, всыплю ему по первое число за такие недостойные действия. Вряд ли принцесса Тамилана выберет именно этого фантома. Нас там совершенно точно запомнили как преступников. Услышала я незнакомый голос и, открыв глаза, посмотрела на говорившего. Ничего себе! У Леопса, мужчины, оказался очень приятный бархатный баритон. Он немного тянул гласные, но в целом говорил очень правильно, как и подобает аристократу. Да и выглядел он сегодня куда лучше, одевшись в богато расшитый камзол, а не в свою обычную простую рубашку. Либо придется менять внешность. — Внешность Томили менять нельзя, — возразила Рамина. — Лорд Таре должен клюнуть на нее такую, реальную. Это четко указано в документах, оставленных принцем Саем. Леди Серея поджала губы и покачала головой. Я тихо хмыкнула, и все повернулись ко мне. — Выспалась? — участливо спросила леди Айтаре. — Как ты себя чувствуешь? Рамина подошла ко мне. — Хорошо. Я зевнула, потянулась и села все на том же диване, который стоял в гостиной. — А сколько времени? — нахмурилась я, глянув в сторону окна. — Обед почти, — тихо ответила Яэль, сидевшая на стуле у небольшого столика. — Рарык! Том очнулась! — крикнула в сторону кухни ведьмочка. — Неси скорее обед! Мы, вообще-то, еще со вчерашнего ужина голодные. Завтрак-то ты нам так и не приготовил? Все переживал, что хозяйке, ваше марговское варево могло не подойти». Смущенный Марк появился на пороге гостиной и, тяжело вздохнув, направился ко мне. Потрогал мой лоб, ощупал ногу и размотал тряпку. «Хозяйка, подвигай!» — велел. Я покрутила ступнями, рассматривая ногу уже без опухоли. «Еще мазь принесу!» «Сегодня ходить нельзя. И отвар!» «Отвар твой выпью только вечером», — отказалась я спать днем. И так все на свете проспала. «Но силы надо восстановить», — обиделся Марк. «Я и так себя чувствую хорошо. А еще у меня завтра практическое занятие на боевом факультете. Так что мне нужно будет подготовиться», — отмахнулась я. «Кстати, Яэль, вы с господином Сихтогом смогли сделать магическую батарею для ноутбука?» Эльфийка смущенно сложила руки на колени и посмотрела на пожилого артефактчика, который в присутствии бабки лорда Торе старался вообще не отсвечивать и скромно стоял у лестницы. — Леди, — неуверенно начала она, — батарею мы смогли перенастроить на магическую энергию, но... — Что-то не так? — нахмурилась я. — Батареи будет хватать часа на три, а потом ее снова надо будет заряжать магией, — призналась она нехотя. «Но ты же смогла сделать летающий самокат, который заряжается от магии», – нахмурилась я. «Дело в том, что ваш самокат не заряжается, а летает на потоках и не копит энергию в батарее», – разъяснила она мне разницу. Я побарабанила пальцами по одеялу. «Ладно, ноутбуки на аккумуляторах тоже не круглосуточно работают». «Хорошо, сделайте такую же батарею для проектора». «И будем завтра тестировать на студентах это все», — кивнула я своим мыслям. «Что-нибудь потом придумаем, чтобы батареи хватало надолго. Может быть, вообще принцип работы этих гаджетов изменить как-то?» «Тома, а тебе не рано завтра занятия проводить?» — нахмурилась Рамина. «Я не собираюсь напрягаться», — я плечами. «Я просто покажу им несколько фильмов». «Пожалуй, мне стоит навестить завтра Академию с вами», — усмехнулась леди Сырейя. А сегодня я расскажу тебе про каждый мир, куда тебя только может занести в этой жизни», — предложила она свою помощь. В итоге мы весь оставшийся день изучали досье на остальных фантомов моего мужа и разбирали их миры. «Ну, в какой тебя тянет дальше? В какой мир идем?» Рамина за ужином внимательно смотрела на меня. «Не знаю», — я отложила вилку и вздохнула. «Пока своими глазами не увижу, не пойму». Кто больше всех из них похож на лорда ректора, то и гадать нечего. А эти двое мужчин, которых вы уже посетили, не подходят? Леди Айтаре склонила голову на бок. Я только поморщилась и отвечать не стала. Не смогла просто сформулировать, чего конкретно этим двоим не хватало, но до лорда Наитары ни один из них не дотягивал. И если, не дай бог, придется одного из этих тащить сюда, то. Я даже в этом смысла не видела. Ночь я уже провела в своей комнате, так что утром меня никто не будил. Сама встала, потому что выспалась, да и нога уже почти не болела, и настроение было отличным. За завтраком я все косилась на бабушку лорда Тарре, которая также выглядела вполне себе добродушно и даже что-то мурлыкала себе под нос. После завтрака я, взяв у настойчивого рарыка мазь от ушибов иран, взгромоздилась на свой верный самокат. Рамина села верхом на Леопса, а леди Айтаре расправила безумной красоты черные крылья, переливающиеся на солнце, как антрацит. Я даже засмотрелась немного на это чудо, но так как работа от меня в лес не убежала, то пришлось лететь. Через полчаса у меня уже значилась лекция, и мне необходимо было на нее успеть. Тем более, что в рюкзаке у меня сиротливо лежал ноутбук с проектором, который я сегодня хотела впервые испытать в Межмирье. Поэтому я и полетела сразу в нужную аудиторию. Бабушка лорда-ректора уверенно последовала за мной. Рами слева также не отставали, но это было уже привычным делом. Хорошо еще, что я Эль осталась в Ахте, где пыталась усовершенствовать магический аккумулятор, Наверное, ей там и нужно оставаться. Все же в доме просторнее, да и грамотный, хоть и слепой артефактчик, всегда рядом. А вось додумаются до чего-то вдвоем-то. Доброе утро, студенты. В зал для занятий я влетела, когда там уже собрались две группы. Приземлилась, поставила самокат к стеночке и коротко представила леди Айтаре. Студенты тут же упали ниц а я только глаза к потолку подняла, пережидая это безумие. От занятия я все равно отрываться им не позволю. Я подождала минуту и хлопнула в ладоши. Все тут же поднялись на ноги, как и положено прямоходящим. «Так, кто сможет сделать вот эту стену совершенно белой?» — обратилась я к группе. Вперед выступил здоровый оборотень, и черный мрамор стены превратился в белый. «Прикольно!» «А кто сможет поставить сюда стол?» Отсчитала я нужное количество шагов. Стол появился секунд через десять. Высокий, как надо. А теперь кто-нибудь сможет закрыть шторы так, чтобы свет не пробивался вообще? «Леди ректор, а что мы сегодня будем изучать?» Подал голос уже знакомый мне вампир. «Технический прогресс людей. Вам нужно знать некоторые особенности жизни технических миров. Ну, готовы?» Осмотрела я группу в полумраке зала. Те согласно замычали. Я подошла к столу, выложила ноутбук и включила его. Пока он грузился, я вытащила из рюкзака проектор и принялась настраивать и его. Ага, а вот и четкость картинки идеальная. И сопряжение прошло без проблем. Яэль просто молодец, что смогла и для проектора сделать батарею. — Леди-то, Миланна, что это? Ко мне сзади подошла леди Сирея и принялась с любопытством смотреть через мое плечо. «Человеческий прогресс!» — усмехнулась я и включила документальный фильм про Москву, где рассказывалось о зданиях, метро и автомагистралях. Студенты замерли, всматриваясь в стену. «Мама!» — заорала одна из девочек и грохнулась в обморок, когда на экране возник поезд метро, который со стуком промчался по белой стене. Я остановила фильм и обернулась, с возмущением взглянув на студентов, сбившихся в кучку у противоположной стены. «Так, детки, это всего лишь изображение. Оно не может причинить вам вред. Сейчас вы видите перед собой всего лишь то, что ждет вас в техническом человеческом мире», пояснила я и прищурилась. «Оно всем быть в сознании и смотреть без проблем». Рыкнула, и девочка тут же быстро встала на ноги и уставилась на экран. И чего падала? Поехали дальше. Я снова включила видео. О, это было незабываемо. Студенты смотрели на экран. Я смотрела на студентов. Бабушка лорда Таре смотрела на меня. Рами с Лео подозрительно смотрели на тещу самого владыки. Скучно не было никому. Вот только студенты сначала смотрели на стену со страхом, потом с восхищением, потом после краткой истории города с сочувствием и под конец, когда фильм закончился, с неподельным интересом уставились на меня. «Леди Тома!» – поднял руку зеленый парень. «А вы ответите на вопросы?» «Для этого я здесь и нахожусь», – кивнула я. «Леди, а вы нам такое еще будете показывать?» «А какие еще средства передвижения есть у людей? А ваш самокат оттуда? А как в настолько техническом мире люди вообще заводят детей? Ведь там столько страшных и опасных технических штук?» Я максимально развернуто отвечала на все вопросы. «Пожалуй, следующий фильм будет про оружие, чтобы вопросов ко мне было на порядок меньше. Что там про него спрашивать-то?» Еле выгнала группу из зала и принялась собирать гаджеты с высаженными батареями. «А ты умеешь удивлять, девочка!» — хмыкнула леди Айтаре, похлопала меня по плечу и прошла к выходу из зала. «Пожалуй, я пока поживу в вахте какое-то время. В межмирье в кои-то веке стало интересно». Я удивленно проследила за ней взглядом и повернулась к Рамине. «Чего это она?» — уточнила. Ведьмочка в ответ фыркнула. «Не понимаешь?» – спросила она. Я покачала головой. «Теперь, даже если владыка решит от тебя избавиться, то у тебя будет очень сильный и влиятельный союзник в виде этой женщины. Эх, знать бы еще точно, чем это чревато. Ладно, буду разбираться по мере необходимости». Собрав все в рюкзак, я вновь залезла на самокат и отправилась в свой рабочий кабинет. Наверняка там за несколько дней куча дел накопилась, Да еще и нужно определиться, какому фантому следующему идти. Как бы ни хотелось, идти все равно придется. В приемной кабинете меня уже ждал досек, а у стеночки стояли двое и тоже, видимо, ждали меня. Я внимательно осмотрела молодого некроманта-первокурсника и совершенно костлявого скелета, который прятался за весьма тщедушного студента. Дасек, что тут происходит?» — повернулась я к помощнику. Студент Варл поднял на кладбище умертвия, и его никто не может обратно упокоить, так как формулу данный некромант перепутал и привязал этого несчастного к себе пожизненно. Сообщил Дасек и протянул мне бумагу, где все объяснялось. «В кабинет!» — махнула я рукой. Рамина осталась в приемной кокетничать с досегом, а остальные вошли в кабинет. Леопс неприметно разместился у стены, а некроманты со скелетом встали напротив моего стола, нервно переминаясь с ноги на ногу. Ну, Но потребовала я, когда сняла рюкзак и села на полагающееся мне место. Ли, директор, я всего лишь хотел поднять зомби и упокоить его, чтобы потренироваться, так как у меня не очень хорошо получалось, а он ходит за мной и ходит, и не хочет снова умирать. Вздохнул несчастный некромант. Я посмотрела на этого костлявого зомби. А ты что скажешь? приподняла брови. Скелет зыркнул на меня пустыми глазницами и развел руками. Леди, если студент додумался поднимать бывшего магистра некромантии, сбившейся формулой заклятия, то я-то что могу сделать? Скрипуче отозвалось это существо. А, -а он разговаривает! Студент варл взбледнул но глянул на меня и попытался взять себя в руки. Так-так, ясно все. Я побарабанила пальцами по столешнице, посмотрела на этих двоих, и решение пришло само собой. Значит, так, смотрела я на зомби. Магистр, ваша задача – обучить студента Варла некромантии так, чтобы он более не путал формулы. После этого будем смотреть, что с вами делать. Может быть, вы снова начнете преподавать? если справитесь с этим несчастным. Жить пока тоже будете с ним в одной комнате. Теперь вы студент Варл. Я подсокула языком, но ничего сказать не успела, так как створки моего окна с силой распахнулись, и в кабинет влетел всклокоченный принц Сай. Ваше Высочество удивилось такому визиту. Ничего ведь не предвещало. Тамиланна, принцесса де Алла рожает, но маги помочь не могут. Кай послал меня за тобой сорвавшимся голосом, поведал мне блондин. «Он сказал, что ты что-то наверняка придумаешь». Я тут же вскочила на ноги. «Сколько времени она?» «Двадцать один час», — резко бросил принц. «Лео, на вас Рамина Академия, дом вахте и собака Саши», — бросила я парня у стены и, пробежав мимо зомби, выскочила в приемную. «Досек, где сейчас госпожа Александра?» — потребовала ответа. Две минуты назад у нее закончилась последняя лекция у потеряшек. Помощник вытянулся в струнку, когда увидел за моей спиной принца Сая. «Отлично», — пробормотала я. Запрыгнула на самокат и вылетела из приемной. Нужно было быстрее добраться до Саши. Она же врач, фельдшер. Она должна знать, что делать с женщиной при родах. Блин, двадцать час — это много. Лишь бы все обошлось. Это же первый внук владыки. Будущий наследник, второй после принца Кая. А что станет с принцем, если все разрешится печальным образом? Даже думать не хотелось. Я уже подлетала к аудитории, когда рядом объявился принц Сай. Верхом на потоке воздуха, конечно. Он непонимающе посмотрел на меня: Куда ты летишь? Ах да, я же ему не объяснила, что удумала. За человеком, который сможет помочь, сообщила и влетела в открытую дверь кабинета из которого уже собиралась выходить Александра. Хватая ее и тащи в дом вахте», — велела я принцу. Тот, быстро подлетев к девушке, схватил ее на руки и вылетел с ней в распахнувшееся окно. Я последовала за ними, не обращая внимания на вопли Саши, которая сначала орала на одной ноте, а потом, матерно выругавшись, залепила принцу Саю в ухо ладонью. «Да где ты этих садисток только находишь?» заорал на меня психованный блондин, несясь по воздуху. «Почему они все считают нормальным бить принца Межмирья?» Саша затихла, только с обидой на меня посмотрела. «Там принцесса умереть может», — сказала я ей и ухнула вниз, направляясь к дому. Саша тут же сменила гнев на милость и кивнула, а потом и вовсе принялась сосредоточенно о чем-то думать, удобно расположившись на руках принца Сая. И, кажется, она совсем не заметила, что верхняя пуговица ее рубашки расстегнулась и белобрысый отпрыск владыки косит туда лиловым глазом. Ну и пусть косит, лишь бы в радость. Я почему-то была более чем уверена, что Александра отобьется. «Марс вечером нужно будет покормить и выгулить», — вспомнила девушка. «Я сказала Леопсу и Рамине, чтобы присмотрели», — кивнула я, приземлившись перед входом в дом. По дому мы прошли быстро. Я отдавала распоряжение на то время, пока нас не будет. А принцай все это время нес Сашу на руках в подвал. Несколько секунд, и мы вышли в подвале Белого дворца, где принц снова уселся на поток воздуха, а я на самокат. И мы полетели к покоям леди Де Аллы. Вылетели в первое попавшееся окно, поднялись вверх и опустились на широком балконе. Принц-сай поставил Александру на пол и повернулся ко мне. Я же притулила свой самокат к перилам и метнулась в комнату, где в беспокойстве стояла целая толпа. Владыка о чем-то шептался с леди Элаи. Барон Эл-Ихма сторожил дверь. Гартана нервно кусала губы и поглядывала на другую дверь, ведущую, видимо, в спальню леди Деалы. Принц-сай сидел у стены рядом с этой дверью с полубезумным видом запускал в волосы руки так, что те теперь стояли дыбом, чего мужчина напоминал теперь больше дикобраза альбиноса, чем принца. «Добрый день!» – поздоровалась я. «Мы к принцессе Дали. На меня с надеждой посмотрели все, кроме будущего папаши. Тому, кажется, было уже все равно». «Леди-то, Миланна!» – подскочил ко мне владыка со всей возможной прытью. «Идемте!» – схватил он меня за руку и потащил к двери. «Саша!» — позвала я девушку, которая сейчас нервно озиралась по сторонам, разглядывая богато одетую правящую семью. Сама-то она была в простых джинсах и рубашке. «Блин, надо ей нормальный гардероб справить». «Идем!» — поманила я ее за собой. В комнате, куда мы вошли, суетились две женщины. На кровати под одеялом лежала принцесса Деала и изредка стонала от боли. «Это что за...» нахмурила брови Саши, осматриваясь. «Ваше владычество!» — повернулась я к правителю Мешмирья. «Прикажите, чтобы нас слушались как вас, и идите. Вам сына нужно успокоить». Владыка быстро распорядился и выскочил за дверь, плотно закрыв ту, потому что принц Кай резко поднял голову и принялся рассматривать, что происходит в комнате. Саша быстро подошла к роженице, сдернула с нее плотное одеяло и прошипела. «Кровотечение!» «Да простыня уже пропиталась кровью!» «Теплая вода, спирт, чистой пеленки!» – велела она отрывистым голосом. Я сурово взглянула на женщин, и те быстро принесли требуемое. Пока Саша сначала умчалась мыть руки в ванную, затем нашла в комоде простыню, обмотала ей свою одежду, Затем снова помыла руки и вышла к нам. «Тамила, полей мне спирта на руки», — велела девушка. Я быстро исполнила. Пока Саша что-то делала с принцессой, я повернулась к женщинам. «Почему вы ей не помогли?» — спросила прямо. «Так магией нельзя разрешать роды. Любое вмешательство может убить младенца», — сказала та, что была в богато украшенном зеленом платье. «А не магией». Ведь можно же помочь физически. У вас тут повитух нет? Или нормальных лекарей?» Вспылила я. «Так зачем они? Магия же есть!» Пожала плечами дама в фиолетовом платье. Я только глаза к потолку подняла. «Господи, ну что за дуры, ай, Черт, и лекарств никаких нет. Надо как-то кровь остановить!» Проворчала Саша. «Ой, у меня же аптечка с собой есть!» Я полезла в нее. Достала аптечку и мазь от раны и ушибов, которую мне Марк сегодня утром с собой положил. «Попробуй этим намазать рану», — впихнула ей открытую баночку. А сама принялась разбирать имеющийся в наличии арсенал. Есть вата, бинты, перекись. Последнюю тоже пихнула Саша. «Авось пригодится. Зеленка на шатырь. Опа! Помогло!» Через минуту оборвала меня девушка. Видимо, мазь рарыка сработала. Премию ему надо будет выписать за такое чудо. Так, что тут у нас? Я отвернулась, когда Саша стала что-то там делать рукой внутри. Принцесса Дала зашипела и открыла глаза. Обвитие пуповиной. Ребенок вроде бы жив. Я склонилась над друженицей. Ваше высочество, все будет хорошо, мы вам поможем, заверила жену принца Кая, которая даже сейчас, мучаясь, выглядела прелестно. «Тамиланна. — выдохнула та. — Ребенка надо спасти. Если будет выбор, никто не умрет. А теперь слушайтесь Александру и делайте все, что она говорит, — велела я строгим голосом. Сама я в этом всем ни бельмеса не понимала, так что помощница из меня была никудышная. — Сняла! — крикнула Саша через минуту и подняла голову. — Надо тужиться. Давайте, Ваше Высочество, нужно довести дело до конца велела я. Принцесса шмыгнула носом, напряглась и, уж не знаю, что она сделала, но уже через три минуты из нее выскользнул настоящий ребенок, весьма крупный, весь в крови, и он не кричал. Я по фильмам точно знала, что это ненормально.